Храбрецы увлекают за собой робких, а образцом для всех служит один единственный герой, который подает пример и в жизни, и в смерти. Зажигает факелы бесстрашие в душах окружающих его солдат. Таким и был полковник Гюнтер. Пятый. Враг сопротивляется упорно и коварно, и, попав в окружение, борется до конца. Он почти никогда не сдается в плен. Сенегальцы оказались здесь в своей стихии, ведь они мастерали сной войны. Стволы деревьев для них — великолепное укрытие. Они засели за искусственно возведенными или же естественными стенами из веток, врылись в землю на каждой тропинке, на каждой лесной прогалине, к которой устремляются нападающие. Стреляют они только с самых близких дистанций, и почти каждый их выстрел попадает в цель, почти каждый убивает на повал. Снайперы на деревьях тоже большей частью остаются невидимыми. Иногда они пропускают наступающих вперед и стреляют им в спину, С ними очень трудно бороться, они изматывают боевые резервы связных, штабистов, артиллеристов. Давным-давно отрезанные от своих частей, чуть ли не умирающие с голоду, они убивают солдат-одиночек спустя много дней после окончания сражений. Тесно прижавшись к стволу, они стоят, сидят или лежат на дереве, зачастую еще завернутые в маскировочную сеть. Так они поджидают добычу. А если кого-нибудь из этих стрелков все же удается обнаружить, то оказывается, что дикарь уже почуял опасность. Он как куль упал с дерева и словно молния исчез в чищобе. Шестой. Надо идти вперед. Мы не вправе останавливаться. И уж ни в коем случае здесь. Батальон движется по равнине без прикрытия. Кто знает, не засел ли на высотках справа и слева враг. Вперед! Случилось чудо. Ничто не препятствует нашему победоносному маршу откатывающиеся французы разграбили и разрушили все деревни на нашем пути. Видишь там на горизонте Шмендедам — вполголоса говорит товарищ, шагая со мною рядом. Отец его погиб в первой мировой войне. А это стала быть земля Айета. На ней отца ранили, когда он вез на передовую провиант. Широкая автострада ведет через землю Айета, господствующим на местности холмам Шмендедам. По обе стороны автострады не найдешь ни одного клочка земли, который в годы Первой мировой войны не был бы неоднократно перепахан гранатами. Нет в окрестностях и высоких деревьев с прямыми стволами. В 1917 году здесь вообще не было деревьев, все они были срезаны снарядами. Но с той поры обрубки опять пустили корни, и каждый пень превратился в куст. Седьмой. Мы ежесекундно всматриваемся в противоположный берег. Все надо еще раз продумать и взвесить. Последнее напутствие, и выстрел разрывает тишину. Наступление. С опушки леса и из-за кустов стреляют немецкие орудия. Огневой вал с берега реки Н медленно поднимается по склону. Теперь вся долина реки Н скрыта в густых клубах дыма, так что видимость временно ограничена. Несмотря на сильнейший арт «Огонь врага», саперы тащат надувные лодки и помогают пехоте переправляться на другой берег. Начинается битва за форсирование реки и канала. «Двенадцать часов. Наши войска на той стороне уже поднялись на склон, но, несмотря на это, противник все еще оказывает отчаянное сопротивление. С нашего наблюдательного пункта теперь уже нельзя следить за всеми перипетиями боя. Посланный вперед наблюдатель и два радиста с утра ушли вперед вместе с пехотой. Днем приходит приказ о занятии новых рубежей как для наблюдательного пункта, так и для огневых позиций. Солнце палит нещадно, через короткое время — мы добираемся до реки Н. Новый наблюдательный пункт будет расположен теперь на высоте 163. Когда дело касается прозы, автор чувствует себя слишком необъективным и посему воздерживается от всяких комментариев. Если сложить все существенные высказывания о Балойсе, отбросить все несущественные и вылущить из остатка некое рациональное зерно, то, пожалуй, следует признать, что из Алоиса получился бы совсем неплохой учитель физкультуры, который дополнительно мог бы преподавать и рисование. Однако читателю уже давно известно, к чему пришел Алоис после того, как переменил несколько профессий. Он попал в армию. Известно, впрочем, и то, что в армии поблажки не жди особенно если молодой человек вынужден избрать унтер-офицерскую карьеру. А всякая другая карьера для Алоиса была просто невозможна, ибо он так и остался недоучившимся гимназистом четвертого класса. И тут справедливости ради следует отметить, что 17-летний который сперва пошел добровольно отбывать так называемую трудовую повинность, а потом и неприкрыто воинскую повинность, начал проявлять признаки благоразумия.